Щеки опалило жгучим стадом. Медленно, на негнущихся ногах, я спустилась вниз к двум ожидавшим меня мужчинам. Адвокат сидел в кресле, удобно облокотившись на спинку, явно не намереваясь затруднять себя приветствием по всем правилам этикета. Майло встал, уступая мне место. Пристальное внимание лорда Сантонильо оказалось предсказуемо неприятным. В его взгляде сквозила неприкрытая, пренебрежительная насмешка, словно бы он был в курсе всех постыдных подробностей моего неприглядного прошлого. Четверо мертвых мужей, стертая память, ментальная магия. — Понимаю, что привычка подслушивать у третьего сословия неискоренима, — сощурился адвокат. — Но теперь-то вы, хотя бы формально, принадлежите к первому. — Корвоз! — рявкнул Майло. — Уж тебя-то точно обучали этикету, хотя, как видно, деньги были потрачены зря. — Гувернерша была симпатичная, — хохотнул лорд Сантонилю, Так что нет, не зря. Если ты не намерен вести себя пристойно в обществе моей супруги, я отправлю тебя вслед за Сайрусом, — уже ровно, но очень холодно процедил лорд Кастанелло. Я сам попросил Фаринту присутствовать здесь во время нашей беседы с лордом Ранье. «Зачем? Интересно. Ментальная магия, насколько знаю, по воздуху не передается. Вдохновить Ранье на откровение она бы не смогла, даже если пообещала тебе обратное». Супруг силой сжал спинку моего кресла. «Потому что я ей доверяю, Карвос. В некоторых семьях, знаешь ли, практикуют доверие». — Да, знаю. С бракоразводными процессами таких вот доверчивых супругов больше всего мороки. Обязательно находится пара-тройка бастардов, несколько десятков пропавших фамильных драгоценностей, заложенное поместье и большая суда в банке. А иногда и разлагающийся труп в розовом саду. Тоже плод бескрайнего взаимного доверия. За спиной послышался вдох сквозь стиснутые зубы. Майло собирался было ответить на язвительное замечание лорда с и, судя по довольному оскалу адвоката, тот тоже не остался бы в долгу. Но деликатный стук в дверь оборвал разгоравшуюся перепалку. Мелия, державшая в руках поднос с тремя чашками кофе, сахарницей и разноцветными маленькими сладостями на плоском блюдце, вошла в библиотеку и аккуратно устроила свою ношу на низком столике между креслами. — Вы прекрасно выглядите, Мелия, — вдруг произнёс адвокат, заметив вошедшую горничную. — Это платье вам удивительно идёт. Служанка зарделась от комплимента. — Ух, лорд-корвоз, ну вы как скажете! Я нахмурилась. Неужели этот человек способен хотя бы изредка проявлять вежливость и учтивость по отношению к другим людям, тем более к служанке, и это после его же слов о третьем сословии? Подцепив пальцами полупрозрачный кубик неизвестного мне лакомства, лорд с одним неуловимым движением отправил его в рот, на мгновение зажмурился и тут же демонстративно скривился. «Сладкое! Да еще и с настоящими цендрийскими специями! Ужасный вкус! Не понимаю! Кастанелло!» фыркнул адвокат, не переставая поглощать странные сладости. Количество маленьких десертов на тарелке уменьшалось с каждой секундой, Как ты вообще ешь эту гадость? Благодаря тебе никак. Чего только не сделаешь ради дружбы, с наигранной серьезностью проговорил лорд с подхватывая с блюдца последний кубик. Майло скрипнул зубами. Я кожей чувствовала, как в нем закипало недовольство поведением бестеремонного приятеля. Лорд Сантанильо неведомым образом умудрялся почти каждой, невзначай брошенной фразой, доводить моего супруга обычно холодного и сдержанного практически до бешенства. Впрочем, надо признать, я понимала и разделяла чувства лорда Кастанелло. Долгожданный адвокат, на которого я подсознательно возлагала большие надежды, оказался на редкость неприятным типом. И этот его взгляд. Лорд Сантанильо взял в руки кофейную чашку и выжидающе посмотрел на нас. «Теперь, когда ты, смею надеяться, закончил поясничать, сухо произнес Майло. «Я бы хотел официально познакомить тебя с супругой». «Миледи, позвольте представить вам лорда Карвуса Сантонильо, моего, как бы ни было трудно в это поверить, университетского друга. Карвус, это моя жена, леди Фаринта Кастанелло, урожденная госпожа Ллойд». «Не госпожа Лоид тут же поправил адвокат, лениво поглаживая ободок чашки и не сводя с меня цепкого взгляда. «И даже не леди, лойд Хотя этому я бы удивился чуть меньше. Просто Ллойд. Тебя предсказуемо ввели в заблуждение, Кастанелло. А ты, разумеется, поверил. Ты всегда был таким беспомощным перед женским двуличием». Чашка едва не выпала у меня из пальцев. Выходит, лорд Сантонилю каким-то образом связан с моей семьей. Может быть, он знал меня?» Заметив мое смятение, адвокат ухмыльнулся. «Что ж, раз жена не пожелала сама посвятить тебя в подробности, Кастанелло, расскажу эту историю за нее. Леди Синтия и покойный лорд Б. Холлойды — известные фиорене-меценаты». «Не удивлен, что ты о них не слышал. В передовой магической науке они всегда были равнодушны, оставаясь приверженцами классического подхода. Но, думаю, со временем милая Элейна познакомила бы тебя с их благородным начинанием. Видишь ли, супруги Ллойда издавна являлись попечителями двух крупных пансионов для юных магически одаренных лордов и леди». Многие отпрыски знатных семейств феорианы и аллегранцы, особенно аллегранцы, обучались именно там. И я в том числе. «Ты хочешь сказать, что моя жена — родственница феорианских лойдов?» Лорд Сантонилю покачал головой. «Я не удивился бы, если бы узнал, что она скормила тебе эту ложь. Многие в ее положении поступают именно так». Видишь ли, помимо двух уважаемых магических пансионов, Ллойды содержали и заведения иного рода. Туда часто приводили детей бедные крестьяне и разорившиеся торговцы, чтобы не кормить лишние рты, а иногда и сами супруги подбирали беспризорников с улиц. В сиротском приюте лойдов детей отмывали, кормили, прививали минимальные правила приличия и отправляли прислуживать богатым сверстникам. Одаренным даже разрешалось посещать некоторые уроки вместе с пансионерами. И в том случае, если родители приютских воспитанников предпочитали остаться безымянными или же и вовсе были неизвестны, лойды позволяли использовать их фамилию, разумеется, без титула и прав на наследование. «Так что твоя жена – бедная сиротка Кастанелла», даже если она и пытается утверждать обратное, чтобы набить себе цену, слова лорда Сантонилио и его пренебрежительный тон подняли в душе волну горького возмущения. Пальцы силой смяли на коленях ткань широкой юбки. По какому праву адвокат позволял себе подобные высказывания, набить себе цену? Да я никогда и не подумала бы. Несколько раз я повторила про себя фразы лорда Сантонилио: "Пансион для магически одаренных детей". Фиоренна, воспитанница сиротского приюта, надеясь почувствовать хоть какой-то отклик, что-то, что помогло бы отличить ложь от правды. чего то все внутри восставало против мысли о том, что у меня никогда не было настоящей семьи, а имелись только сомнительно щедрые лорды-благодетели. Казалось, нужно только чуть-чуть напрячься, и я увижу простоватое, но доброе лицо отца почувствую тепло материнских рук, загрубевших от работы. Но туман, надежно скрывший от меня детские воспоминания, так и оставался неподвижным. Хотел того лорд Сантанелью или нет, но его насмешки ударили точно в цель. Стертые воспоминания, потерянная жизнь, пустота. Всего лишь пару часов назад мы с Майло говорили именно об этом. На плечо ободряюще легла ладонь супруга. «Никто ничего не утверждал, Карвус», — холодно ответил Майло. «Не вижу смысла говорить о прошлом. Моя жена — леди Кастанелло». Голос лорда выделил два последних слова. «И это единственное, что имеет для меня значение. Поэтому все твои нападки неуместны и оскорбительны». Допив последний глоток кофе, лорд Сантонильо отставил в сторону пустую чашку и перевел взгляд на моего супруга. То есть тебя не смущает, как именно девица из третьего сословия сумела четыре раза удачно выйти замуж и еще более удачно овдоветь, став в итоге благодаря браку с тобой одной из богатейших леди-волегранца? Это даже не банальная алчность и погоня за громким титулом, которая кидала твою Вирджинию из постели в постель. Тут игра посерьезнее. Полагаю, тебя она променяет только на лорда земли, не меньше. Жаль, что Фабиану, единственный неженатый Себастьяне подходящего возраста, всего лишь второй в очереди на наследование. А, впрочем, это дело поправимое. Капелька яда в бокал, дорожайшему брату, или одно невинное прикосновение. Я вздрогнула, словно от невидимой пощечины, и почувствовала, как ладонь Майло на моем плече сжалась крепче. «Кажется, я пригласил тебя сюда не для того, чтобы ты лез в мою личную жизнь», сквозь зубы процедил супруг. «Твое крайне предвзятое мнение ко всем женщинам мира мне прекрасно известно. Сейчас мне нужен друг и адвокат, который сумеет опровергнуть несправедливые обвинения суда против меня и моей супруги, а не начнет вешать на нас новые преступления». Хочешь доказать, что моя жена убийца? Можешь отправляться отсюда вслед за Сайрусом, а я найду кого-нибудь другого. Или же прикуси, наконец, свой длинный грязный язык и помоги нам выпутаться из этой ситуации. Нам, обоим. Так прикусить или помочь? Знаешь, ведь от адвоката с неработающим языком в суде столько же прока, сколько в постели от мужа с неработающим. «Карвоз!» «Ладно, ладно». Адвокат примирительно скинул руки. «Кто же знал, что тебя так болезненно зацепило? Я подниму свои связи в Олегранце и посмотрю, что можно сделать. Так и быть, вытащу вас из вашей за... затруднительной ситуации. По старой дружбе, так сказать. В таком случае встретимся в городе, Карвоз». «Нам с Фаринтой нужно ехать туда прямо сейчас!» Супруг потянулся, застоявший на столике кофейной чашкой, но лорд сантанильо выхватил ее из-под его носа и осушил уже порядком остывший кофе одним глотком. Сначала чашку Майла, затем мою. «Никуда ты не поедешь, Кастанелло!» безапелляционно заявил он. «И твоя жена тоже! Вы едва держитесь на ногах!» А сизые тени под глазами, если память мне не изменяет, вышли из моды уже лет десять назад. Так что, если к предыдущему рассказу добавить вам пока нечего, идите, покувыркайтесь в постельке с подушками и одеялом. Поговорим после обеда. Но Даррен будет очень расстроен, если отец на его глазах упадет в обморок от физического истощения. Не сходи с ума, успокоил лорд Сантонильо. «Я дам проверенным людям команду начать его поиски». Мы с лордом Кастанеллу переглянулись, но не произнесли ни слова. Рассказывать адвокату о моих способностях и связи с Дарном казалось пока слишком опрометчивым решением. В конце концов, возможно, детективам лорда Сантанильо действительно открыто гораздо больше дверей, чем нам. «Карета здесь, милорд!» — раздался из гостиной голос дворецкого. «Отлично!» Адвокат резко поднялся из кресла. — Раз уж так вышло, воспользуюсь случаем и отправлюсь с город вместо тебя. Вернусь после обеда. Лорд Кастанелло попытался было что-то возразить, но лорд с оборвал его нетерпеливым взмахом руки. — Время не ждет. — Отоспись, Кастанелло, а после поговорим. — Альберто, распорядитесь подготовить для меня одну из спален и организуйте мне кабинет в любой подходящей комнате на первом этаже. Ближайшие несколько дней здесь будет довольно людно». Он вышел из библиотеки так же стремительно, как и появился. Дворецкий еле поспевал за размашистым шагом лорда. Майло чуть слышно фыркнул вслед уходящему адвокату. «Простите, миледи, виновата, — виновато проговорил он. — Поверьте, — Как специалист, карвуз действительно один из лучших в Валерии, но иногда, по правде сказать, часто он позволяет себе лишнего. Все, что он наговорил вам, не обращайте внимания. Я была бы рада последовать совету супруга, но рассказ о лордах Ллойдах, содержавших сиротский приют, никак не выходил у меня из головы. — Скажите, Майло, вы верите ему? — порывисто спросила я. Майло посмотрел на меня с удивлением. лорду Сантанильо. верите в то, что он рассказал о Лойдах? Может, он видел меня прежде?» Лорд Кастанелло устало помассировал виски. Я тут же пожалела, что полезла к нему с вопросами в момент, когда он настолько устал, но у меня не было выбора. Время утекало, словно вода сквозь пальцы. Менталист подбирался к нам вплотную, а я все еще не могла понять, Кто он и где искать ключи и подсказки, возможно, спрятанные в стёртом из памяти прошлом, Мне нужно было знать. Не вижу причин, по которым Карвус стал бы лгать. Но, поверьте, миледи, он действительно впервые увидел вас сегодня. Вы удивительно красивая женщина, а у Карвуса очень хорошая память на привлекательных особ, особенно рыжеволосых. Он... Чувствует угрозу своей драгоценной свободе. Он непременно узнал бы вас, если бы вы когда-то встречались. Неожиданный комплимент из уст супруга, прозвучавший столь буднично, практически невзначай, смутил меня, и я так и не смогла подобрать слов для достойного ответа. Майло продолжил сам. К тому же, с тех пор, как закончилась наша учеба в университете, Карвус не так часто покидает Фиорену. Можно сказать, работа заменила ему семью. Хотя его семья по крови Сантанильо тоже там. И моя семья, наверное. Лорд Кастанелло мягко коснулся моей руки. Не верите, что вы сирота? Я покачала головой. Уже и не знаю, чему верить. Майло слабо улыбнулся и тут же торопливо отвернулся в сторону, безуспешно пытаясь скрыть зевок. Супруг выглядел совершенно изможденным и держался на ногах, казалось, исключительно из упрямства. Пришлось со вздохом признать, куда-то ехать в таком состоянии означало подвергать опасности не только Даррена, но и самого Майло. — Пожалуй, лорд сантанильо прав, и нам все же стоит воспользоваться советом и немного вздремнуть, — произнесла я. — Если что, отправимся в город уже после обеда. Майло с неохотой кивнул. Взявшись за руки, мы вышли из малой гостиной и, поднявшись, расстались в галерее. Майло медленно побрел к себе, а я осталась и долго смотрела ему вслед, пока широкая спина супруга не скрылась за дверьми его покоев.